Явление десятое. Большов и Рисположенский. Большов. А что, Сысой Псоич, чай ты с этим крючкотворством на своем веку много чернил извел? Рисположенский. Хе-хе, Самсон Силыч. Материал недорогой. А я вот забежал понаведаться, как ваши делишки. Большов. Забежал ты. А тебе больно знать нужно. — А я не знаю. То-то вот вы, подлый народ такой, кровопийцы какие-то. Только б вам пронюхать что-нибудь едкое, так уж вы и вётесь тут с вашим дьявольским наущением. Ресположенский. Какой же может произойти Самсон Силь читать меня научение? Да и что я за учитель такой, когда вы сами, может быть, в 10 раз меня умнее. Меня что попросит, я сделаю. Что ж не сделать? Я бы свинья был, когда бы не сделал, потому что я, можно сказать, о благодетельство он вами и сребитишками. А я ещё довольно глуп, чтобы вам советовать. Вы своё дело сами лучше всякого знаете. Большов. Сами знаете, то-то вот и беда, что наш брат купец дурак. Ничего он не понимает, а таким пиявкам, как ты, это и на руку. Ведь вот ты теперь все пороги у меня обобьёшь тоскамщисто. Ресположенский. Как же мне не тоскаться-то? Как бы я вас не любил, я бы к вам и не тоскался, разве я не чувствую, что ж я в самом деле скот что ли какой бессловесный? Большов. Знаю я, что ты любишь. Все вы нас любите, только путного от вас ничего не добьёшься. Вот я теперь маюсь, маюсь с делом, так измучился, поверишь ли ты, Мнение им только этим одним. Уж хоть бы поскорей что ли да и дыз головы вон. Ресположенский: "Что ж, Самсон Силч, не вы первый, не вы последний. Нешто другие-то не делают?" Большов: "Как не делать, брат? И другие делают. Да ещё как делают-то, без стыда, без совести. На лежачих лисорых ездит". В трехэтажных домах живут, другой такой бельведер с колоннами выведет, что ему своей образиной и войти-то туда совестно. А там и капут, и взять с него нечего. Коляски-то разъедутся неизвестно куда, дома все заложены. Останется ли, нет ли кредиторам-то старых сапогов пары-три, вот тебе вся недолга, да еще и обманет-то кого. Так бедняков каких-нибудь пустят в одной рубашке помил. А у меня кредиторы все люди богатые. Что им сделается? Ресположенский, известное дело. Что ж, Самсон Силыч, все это в наших руках. Большов, знаю, что в наших руках. Да сумеешь ли ты это дело сделать-то? Ведь вы народец тоже, я уж вас знаю. На словах-то вы прытки, а там и пошел блудить. Ресположенский, да что вы, Самсон Силыч, помилуйте». Неж-то мне в первый раз. Уж еще этого-то не знать. Хе -хе -хе. Да такие ли я дела делал, да с рук сходило. Другого-то за такие штуки уж заслали бы давно, куда Макар телят не гонял. Большов. Ой, Ли, так какую ж ты механику подсмолишь? Рисположенский. А там, глядя по обстоятельствам, я, Самсон Силович, рюмочку выпью. Пьет. Вот первое дело, Самсон Силович. Надо бы на дом до лавки заложить либо продать. Это уж первое дело. Большов. Да, это точно надо бы сделать заблаговременно. На кого бы только эту обузу свалить? Да вот разве на жену? Ресположенски незаконно, Самсон Силович. Это незаконно. В законах изображено, что таковые продажи не действительны. Оно ведь сделать-то недолго, да чтоб крючков после не вышло. Уж делать-то так надо, Самсон Силыч, прочней. Большов. И то дело, чтоб оглядок не было. Ресположенский. Как на чужого-то закрепишь, так уж и придраться-то не к чему. Спорь после, поди против подлинных-то бумаг. Большов. Только вот что беда-то. Как закрепишь на чужого дом-то? А он, пожалуй, там и застрянет, как блоха на войне. Рисположенский. Уж вы ищи эти Самсон Силыч, что такого человека, чтобы он совесть знал. Большов. А где ты его найдёшь нынче? Нынче всякий на ровитке, как тебя за ворот ухватить? А ты совести захотел. Рисположенский. А я вот, как мекаю Самсон Силыч, Хотите вы меня, слушайте, хотите вы, нет. Каков человек у вас приказчик? Большов. Который? Лазарь, что ли? Крисположенский. Да, Лазарь Елизарь. Большов. Ну, а на Лазаре? Так и пускай на него. Он малый с понятием, да и капиталец есть. Крисположенский. Крисположенский. Что ж прикажете Самсон Сильч? Закладную или купчью? Большов. От чего процентов меньше, то и в огань. Как сделаешь всё в аккурати, такой тебе сысой Псоич Магарыч поставлю. Просто сказать угоришь. Рисположенский. Уж будьте покойны, Самсон Сильч, мы своё дело знаем. А вы, Лазарь-то Елизарчик, говорили об этом деле или нет? Я Самсон Сильч Рюмочка выпью. Пьет. Большов. Нет еще. Вот, ныне потолкуем. Он у меня парень-то дельный, ему только мигни, он и понимает. А уж сделает-то, что так пальца не подсунешь. Ну, заложим мы дом. А потом что? Рисположенский. А потом напишем реестрик, что вот, мол, так и так, по двадцати пяти копеек за рубль. Но и ступайте по кредиторам. Коли кто больно заортачится, так можно и прибавить, а другому сердитому и все заплатить. Вы ему заплатите, а он чтоб писал, что по сделке получил по двадцати пяти копеек. Так, для видимости, чтоб другим показать. Вот, мол, так и так. Ну и другие, глядя на них, согласятся. Большов, это точно. Поторговаться не мешает. Не возьмут по двадцати пяти, так полтию возьмут... А если полтины не возьмут, так за семь гривен обеими руками ухватится, все-таки барыш. Там, что хош, говори, а у меня дочь невеста, хоть сейчас из полы в полу да со двора долой. Да и самому-то, братец-то мой, отдохнуть пора. Проклажались бы мы, лежа на боку, и торговлю всю эту к черту. Да вот и лазарь идет».